Меч в камне. «Господин, ты убьешь демонов?» Кинулась навстречу Тария, едва Олег и Раксалана показались возле утеса. «Они грызут камень, они подкапывают рисунок». «Не подкопают», — успокоил ее Середин. «Сила пентаграммы вниз уходит, так же, как и наверх. Упрутся в стену». «Ты их отпустишь?» — сделала странный вывод кочевница. «Хотя, может, и не странный. Оставлять монстров в таком виде было нельзя. Если кто-то или что-то повредит линии, демоны вырвутся на свободу. Хорошо, если рисунок простоит долго, и путники успеют убраться в далекие-далекие края. А если нет...» — Тюрьма построена не столь прочно, чтобы быть в ней полностью уверенным. — Убить демонов невозможно, — пробормотал Олег. — Они и так нежить. — Но ведь Ессея убили? — Я помню. — Кто из нас войдет в клетку и разорвет фаруха на куски? — попросительно приподнял брови ведун. — Придумай что-нибудь. Ведь это они убили Ессея. Мы должны им отомстить. Отомстить? Средин прикусил губу. Ладно, быть по-твоему. Тария, вступай в кочевье. Прикажи принести нам сюда мясо и сластей? Всякой другой еды? Поставить юрту. Похоже, мы застряли тут надолго. Месяца два, не меньше. Предупреди. Станут капризничать, выпущу демонов. Кто сомневается, может прийти и посмотреть. На долгие 54 дня жизнь путников стала скучной и однообразной. Вначале Олег строил по внешнему краю пентаграмм стеной из камней и глины. Высота ему требовалась не меньше пяти метров, и чтобы сооружение не развалилось, Толщину у основания пришлось делать больше метра, а у верхнего края свести до десятка сантиметров. Работать приходилось в одиночку. Кочевники появились возле горы только один раз, да и то остановились посреди долины, издалека оценив мощь пойманных монстров. После этого они, если и подглядывали за гостями, то только прячась в лесочке, на дальнем горном склоне к счастью требования победителя демонов они выполняли безропотно передавая через старый все что просил олег только через месяц Ссреднин оставил башни на просушку и начал вырубать вокруг березы стаскивая их двум ямам что напоминали о вывороченных есеем к валунах набитые с горкой емкости ведун запалил И завалил сверху с сырыми ветками и землей. Точнее, песком и мелкой каменной крошкой. Через сутки у него было квов десять отличного угля. Достаточно для обычной кузни, но слишком мало для его целей. Ямы пришлось набивать новой порцией дров. А пока они перегорали, через верх перекидывать топливо в донны. Фарух недовольно рычал. Метался, норовя выбросить уголь обратно, но длинные скошенные клыки и когтистые лапы — не лучший инструмент для перегрузки объемной мелочевки. Правда, приплясывая и утрамбовывая уголь, демон забирался все выше, но пока эта проблема Олега сильно не беспокоила. Золотой стражник гномов отнесся к поведению людей куда спокойнее. Возможно, просто не понял, что за гадость против него готовится. После пяти заходов с пережиганием дров, Средин заполнил узилище демонов углем примерно наполовину. Вдобавок, на верхнем валуне лежала куча примерно 20 кубометров прозапас. К этому времени в радиусе двух километров ни единой целой березки уже не осталось. Но... Вроде все готово. Наконец, решился ведун. Ничего не забыл. Молитесь, кто кому умеет о помощи, девочки. Начнем. Он опустился на колено возле горки бересты, начал высекать искру. — А что это будет, Олежка? — А ты никогда не задумывалась, милая моя, отчего колдуни сжигали на кострах? — Чтобы помучились. Нет, неправильно. Их сжигали потому, что огонь уничтожает все тонкие материи, в том числе и души, магию, сглазы, колдовство. Когда сжигаешь ведьму, уничтожаются ее чары, а сама она лишается бессмертия. Ты хочешь сжечь демонов? Так ведь железо не горит. Что, если Фаруха остынет и оживет? а кто ж ему даст усмехнулся ведун думаю если этого зверя хорошенько прокалить большая часть его души исчезнет как демон он перестанет существовать а вдруг уцелеет никаких вдруг не будет олег зажег от первой бересты еще пять обошел кругом домну И сунул по одной специальные продыхи, оставленные в основании с самого начала стройки. Теперь остается только ждать. Можно выпить по пиолеку мыса и отправляться спать. — Как спать? А, огонь! — Расслабься, красавица! Это все процесс долгий и измеряется сутками. Чайный шашлык готовим. Пошли спать. Завтра это может уже и не получиться. Завтракали они на улице перед пятистенной юртой. Простенькая, но сытная пища, курага, изюм и очищенный от косточек чернослив. Распаренный и перемешанный в тягучем гречишном меде плюс молоко. Когда Олег допивал вторую пиалу, внутри верхний домный вдруг раздался крохот. Ввысь взметнулся снопы искр. Девушки вскрикнули. Роксолана отставила свою плошку и схватила за гноми меч. «Не выскочит!» Уголь снизу подвыгорел, вот он в пекло и провалился. Поднялся Олег и скинул халат. «Ну что же, вот теперь самая работа и начинается!» Половину дня он трудился кочегаром-эквилибристом. Забирался на скалу, оценивая сверху, насколько ровно лежит уголь. Потом спускался вниз, через стену кидал уголь, снова забирался наверх, оценивая работу. Опять спускался, и так, пока домна не наполнилась почти до краев. После этого он сунул в один из продыхов гномье копье, подождал, пока он раскалится, и, используя один из молотов, как наковальню, Быстро изготовил изогнутую лопатку на длинной ручке. — Как у тебя ловко получается! — не удержалась от похвалы Роксолана. — А это же каждый знает, Пифия. Не все колдуны-кузнецы, но все кузнецы-чародеи, — подмигнул ей Олег. — Отправь Тарию в стойбище. Пусть привезет пару старых поношенных войлочных халатов. Войлочные рукавицы, шаровары, емкости для воды. Завтра утром мне понадобится очень много воды. И принеси попить, мне отсюда отходить нельзя. За топкой нужно следить. Почти весь день раскаленная поверхность угольной лавы шевелилась, подпрыгивала, гуляла волнами. К сумеркам движения прекратились. Однако середин не обольщался. Разогреть несколько тонн качественной стали — это не гвоздик на горелке прокалить. Нужно время, хороший наддув и топливо. Причем хорошо бы не березовый уголек, а дубовый. Но выбора не было. За плохое качество пришлось платить временем и количеством.